Глава третья. Ну и ну! Какое подтверждение! Какое ужасное подтверждение! Клик! Ты выбиваешь последнюю опору из-под моих ног. Я-то думал, что это всего лишь дикие фантазии, впечатлительной женщины. Взволнованно воскликнул Нерком, скачив на ноги. Боже мой! История мисс Вальмонт подтверждена тобой таким ужасным образом. Мисс Вальмонт? Кто она? Имеет ли она какое-либо отношение к той мисс Роуз Вальмонт, чье имя так часто встречается в газетах в связи с дарами для католических приютов и домов презрения? Да, именно эта леди. Ее благотворительные организации бесчисленны, ее жизнь — псалом. Я думаю, она сделала больше добра людям в своей скромной и смиренной манере, чем половина гильдии и миссий в Лондоне. У нее независимое состояние. И она живет в компании с недееспособной и почти слабоумной матерью и братом, которые, как мне говорят, готовятся принять сан. У них прекрасный дом, окруженный великолепной территорией. Стены отделяют ее сад от Лемингхаус. Ах, понимаю. Тогда выходит она, соседка Баррингтона Эдвардса. Да? Из задних окон ее резиденции можно заглянуть в его двор. Вот так клик, голос мистера Неркома дрожал от волнения. «Ты помнишь, я сказал недавно, что у меня есть нечто поразительное, что я могу рассказать о барин Тони Ну что-то, что не связано с этим старым армейским скандалом? Если бы не безупречная репутация моего информатора, если бы это была любая другая женщина во всей Англии...» Я бы подумал, что она страдает галлюцинациями из-за подсознательных страхов и перенапряжения разума, напуганного всеми этими отвратительными преступлениями в окрестностях. Но мисс Вальмонт... — О! — воскликнул клик, внезапно обернувшись. — Выходит, мисс Вальмонт рассказала кое-что о Баррингтоне Эдвардсе? — Да, нечто ужасное. — Сегодня утром она пришла ко мне с надеждой в крайне измученном состоянии, словно ее пытали до последнего предела человеческой выносливости. Она боролась в безмолвном сражении с собой несколько недель, как сказала она, но ее совесть не позволяет ей больше хранить ужасающую тайну, равно как рассказать обо всем ее долг перед небесами. Проснувшись в глухой ночи от чувства угнетения, она подошла к окну, чтобы открыть его, и, заглянув случайно в сад Лемингем-Хаус, Она увидела человека, выскочившего из задней двери дома Барингтона Эдвардса в одной пижаме, за которым гнался другой мужчина, которого она посчитала самим Барингтоном Эдвардсом. Она увидела, как этот второй человек открывает дверь в боковой стене и выталкивает беднягу на дорогу, где тот впоследствии и был найден констеблем. Боже всемогущий! Ах, это еще не все, хотя великолепно подтверждает твои выводы, но дальше еще хуже». Не в силах преодолеть любопытство, смешанного со страхом, которое притягивало ее ночь за ночью к окну, она видела, как то же самое случилось снова с четвертым и, наконец, с пятым мужчиной, с перепонкой. И в тот последний раз она увидела лицо преследователя совершенно ясно. Это был Баррингтон Эдвардс. Она была в этом уверена? Абсолютно. Именно поэтому она решилась все рассказать. Клик молчал, мрачно расхаживая по комнате, однако через минуту заявил. «Мистер нарком, полагаю, мои старые шмотки все еще в шкафчике лимузина, не так ли?» «Хорошо, я так и думал. Вызывай Ленарда, ладно? Я должен буду рискнуть твоей машиной в этой чрезвычайной ситуации. Мне нужно на телеграф, затем в морг, а потом к дому мисс Вальмонт. Ну, ненавижу мучить хороших людей» распросами, но мне нужно получить факты из первых рук». Лимузин вызвали сразу же, и через час неприметный клерк вошел в офис телеграфной компании, затем его подобрал лимузин и доставил в морг Хэмстеда, но на этот раз клерк превратился в двойника Петри, так что даже Хамонт, который стоял на страже рядом с Мертвецом, не заметил разницы. «Привет, Пит, это ты? Я думал, у тебя сегодня выходной». — Джим Пибоди собственной персоной, — мистер Нерком прокомментировал клик, когда они вернулись в машину. Изменился, конечно, за все эти годы, но все еще бедный старый Джим, добросердечный, честный, но неграмотный. Мог только написать свое имя и даже без заглавной буквы бедняга. — Дай мне посмотреть на руку. Я вижу фиолетовое пятно на верхней части большого пальца, а также следы на ладони — — Хм... Какие-нибудь карандаши или перьевые ручки любого рода были в его карманах, когда его нашли? — Нет? — Этот старый карманный нож с костяной ручкой его? — Да, я бы хотел посмотреть. — Открой нож, пожалуйста. — Благодарю. Я так и думал. — Я так и думал. — Эти носки были на нем? — Бедняга. — Как он дошел до этого? — Дай мне один и... — Да, фотографии остальных четверых, пожалуйста. — Спасибо большое. — Нет, это все. Теперь надо позвонить мисс Вальмонт, если не вытражаешь. — Ты прав. — Опусти жалюзи, Леонард. — Подними жалюзи и снова открой шкафчик, Нерком, и мы выкопаем мистера Джорджа Хэдленда из его двухмесячной могилы. Ровно через 10 минут после восьми... Мистер Джордж Хедленд был откопан и стоял с мистером Неркомом в доме Роуз Вальмонт, слушая историю Роуз Вальмонт из ее собственных уст. Роуз была представительницей того типажа, о котором все слышали, но которой почти никто, по правде говоря, не встречал. Это была женщина с ангельским лицом. Как огорчала ее необходимость снова рассказывать эту историю о насилии и убийствах, Можно было представить, слыша дрожь в ее сладком голосе, видя болезненное подергивание ее нежного рта и слезы, которые так легко выступали из ее нежных глаз. «Мистер Хедленд, я с трудом могу смириться с тем, что это вправду происходило», сказала она пафосно. «Я не знаю этого мистера Барингтона Эдвардса». Но я слабая женщина, и мне кажется ужасным восставать против такого злодея, как он. Но я не могу больше держать это в себе. Я чувствую, что это было бы равносильно соучастию. И мысль о том, что если я буду молчать, это, возможно, приведет к жертвам, почти свела меня с ума. «Я вполне понимаю ваши чувства, мисс Вальмонт», — начал клик, тронутый до глубины души ее глубоким страданием. «Но могу ли я сказать, что я думаю, что вы все сделали правильно?» «Я еще никогда не слышал, что Бог — это что-то кроме любви для тех, кто выполняет свой долг. И вы, конечно, выполнили свой перед собой, человечеством и Богом». Прежде чем она смогла ответить, из прихожей послышались шаги, и глубокий красивый мужской голос произнес «Роуз». «Роуз, дорогая, я готов сейчас...» И почти в тот же момент высокий, стройный мужчина в одежде священника переступил порог и вошел в комнату. Он остановился, увидев остальных, и поспешно извинился. «О, простите меня!» — замялся он. «Я не знал, что у вас посетители, дорогая, иначе...» «А, мистер Нерком, если не ошибаюсь?» «Да, мистер Вальмут», — ответил суперинтендент, протягивая руку для приветствия. Это я, а это мой друг и помощник мистер Джордж Хэдленд. Мы только что говорили с вашей сестрой о том, что она видела. Ужасно! Ужасно! Вот правильное слово, мистер Нерком. Как и вы, я никогда не слышал об этом до сегодняшнего дня. Вы можете поверить, что это потрясло меня до самой души. Рад встрече с вами, мистер Хэдленд. Новый ученик, а мистер Нерком? — Еще один, пошедший по стопам великого клика. Кстати, я вижу, что вы потеряли связь с этим удивительным человеком. Я видел вашу рекламу в газете на днях. — Есть хоть какой-нибудь ключ к его местонахождению? — Ни малейшего. — Ах, это очень плохо. Исходя из того, что я слышал о нем, он бы быстро справился с этим делом, если бы взялся за него. Но, прошу прощения, я спешу, у меня очень мало времени... «Роуз, дорогая, я собираюсь навестить отца Бернса сегодня вечером и по дороге остановлюсь в приюте, так что если у тебя, как обычно, будет посылка для детей, она наверху в моей часовне, пойдемте со мной, если джентльмены извинят нас, я оставлю их на мгновение, я принесу ее». «Разве мы все не можем подняться в вашу часовню, мисс Вальмонт?» — вставил клик. — Я хотел бы, если вы не возражаете, взглянуть на сад Лемингем-хауса из окна, где вы стояли в ту ночь, и попросить вас объяснить, где и что происходило. — Да, конечно, проходите, — ответила дама и сразу же направилась к выходу из комнаты. Едва пройдя полпути вверх по лестнице, они оказались рядом с открытым дверным проемом, ведущим в комнату слабо освещенную лампой под абажуром. Там же... Сгорбившись в глубоком кресле, сидела пожилая женщина. Ее дрожащая голова склонилась над руками, которые двигались беспокойно и бесцельно на манер слабоумной, а лицо едва можно было разглядеть сквозь вуаль распущенных седых волос. Клик едва успел вспомнить рассказ Неркома о полубезумной матери, мисс Вальмонт, когда хозяйка, приглушенно вскрикнув, забежала в комнату. «Почему ты себя так ведешь, мама?» — мягко спросила она. — Зачем ты встала? — Что ты здесь делаешь, дорогая? — Я думала, что ты все еще спишь. Когда ты спустилась сюда? Безумная женщина просто бормотала и качала головой, не отвечая и не обращая никакого внимания на вопросы дочери. — Это одна из ее плохих ночей, — объяснила мисс Вальмонт, когда вышла и присоединилась к остальным. — Мы ничего не можем с ней поделать, когда она такая... Гораций, тебе придется сегодня вечером прийти домой раньше обычного и помочь мне уложить ее в постель. Затем мисс Вальмонт отправилась дальше, наверх, пока они, наконец, не добрались до своего рода кельи, где лик Мадонны смотрел сверху вниз на входящих, а мрачные ниши озаряла пламя восковых свечей. Мисс Вальмонт, шедшая впереди, взяла посылку, завернутую в бумагу, лежавшую возле маленького алтаря, вернулась и передала ее в руки брата. — Откуда вы видели, что происходило в саду у соседа, мисс Вальмонт? — спросил клик, указывая вглубь, озаренной свечами, часовни. О, нет, я все видела из окна моей спальни, выходящего на другую сторону дома. Вот сами посмотрите, посмотрите. Она открыла дверь справа и повела их внутрь, прикоснувшись к кнопке, которая включила электрическую лампу и осветила комнату. Это была большая комната, обшитая панелями из моренного дуба в темно-зеленых тонах, выполненная в мрачном стиле готической часовни. А на одном конце была занавешенная ниша, ведущая к большому эркеру. С другой стороны располагался своего рода алтарь, увенчанный высокими белыми цветами, А сбоку стояла огромная кровать с балдахином, над изголовьем которой висело огромное распятие, прикрепленное к стене, отделяющей комнату от часовни. Это распятие выглядело подлинным шедевром художественной резьбы по дереву. Клик подошел ближе и восхищенно залюбовался. Мисс Вальмонт, отмечая его интерес, улыбнулась. — Мой брат привез из Рима, — сказала она. — Разве это не божественно, мистер Хедленд? — Да, — согласился он. — Боюсь, мисс Вальмонт, вы должны быть осторожнее с ним. — Разве это не сколы? — Смотрите, разве это не отвалившийся кусок? Он наклонился и взял крошечную щепку из узкого пространства между двумя пуховыми подушками кровати, протянув ей на ладони. Но внезапно он улыбнулся, поднес обломок к носу, понюхал его и выбросил. — Боюсь, я ошибся. Это всего лишь стружка кедра... Стружка от свинцового карандаша. А теперь, пожалуйста, я бы хотел осмотреть окно. Она сразу подвела Клика к нему, объяснив, где она стояла в насыщенную событиями ночь, откуда она видела, как проходили две фигуры, и где находится дверь в стене, через которую был выброшен умирающий. Хотел бы я, чтобы эта дверь была прозрачнее, сказал Клик, ибо наступила ночь, а луна еще не взошла. У вас нет телескопа или оперного бинокля, мисс Вальмонт. У моего брата есть пара биноклей в его комнате внизу. Мне сбегать принести? — Был бы очень признателен, — сказал клик. И как только хозяйка ушла, обратился к полицейскому суперинтенденту. — Сбегай и достань мои материалы для зарисовок из шкафчика. Пожалуйста, нарком. Я хочу набросать схему этого дома и сада. Затем он сел на подоконник и целых пять минут пробыл в одиночестве, задумавшись о чем-то. Бинокль и материалы для эскизов были принесены, садовая дверь осмотрена и схема составлена. Все это время мисс Вальмонт и Нерком стояли рядом и с нетерпением наблюдали за всем происходящим. «Вот и все», — объявил Клик, через некоторое время отряхивая угольную пыль с пальцев и натягивая резинку на альбом для зарисовок, Наконец-то я нашел то, что искал мистер Нерком. Дайте мне времени до десяти часов завтра, а потом, если мисс Вальман впустит нас сюда снова, я возьму Баррингтона Эдвардса с поличным. Вы уверены? Как в том, что я жив. Я подстроил ловушку, которой убийца не сможет избежать. Я обещаю. Так что, если мисс Вальман впустит нас сюда снова... Да, мистер Хэдленд, разумеется. Хорошо. «Тогда давайте, скажем, в десять часов вечера завтра здесь, в этой комнате. Вы, я, ваш брат, мистер Нерком...» ну, «Все», — объявил Клик, — «в десять часов. А теперь идемте, мистер Нерком, и позвольте мне сплести паутину, в которую должен угодить мистер Баррингтон Эдвардс, а уже из нее на эшафот». Клик церемонно поклонился мисс Вальмонт и, взяв мистера Неркома под руку, пошел вниз по лестнице чтобы подготовиться к последнему акту этой трагедии.